Итак, социально-экономическое развитие русского государства в конце второй половины 15-го, первой, третьей, 16-го веков. Безусловно, создание единого государства явилось во многом следствием развития социально-экономических отношений, их зрелости, и оно повлияло на экономику и на социальный строй. В середине 15 века Некоторое время в хозяйстве страны сказывались еще тяжелые последствия длительной феодальной войны 425-53 годов, о которой речь шла выше. Многие села и деревни пустовали, снизилась платежеспособность крестьян, однако с 70-х-90-х годов 15-го столетия все сильнее начинает проявлять себя подъем производительных сил в сельском хозяйстве. Тут и колонизационные потоки русского населения, которое заселяло при Урале, сказали, сыграли свою роль. Вот. Население двигалось за в вглубь рязанской земли, росло русское население в поморье, осваивались, обрабатывались ранее невозделываемые земли, и все большее развитие получала зерновая и паровая система в земледелии, особенно при трехпольном севообороте, вытесняя подсеку и перелог. В Песцовых книгах, то есть земельных описаниях конца XV века, уже, как правило, приводились данные о размерах только одной трети земельного владения с указанием, что в остальных двух третях, потому что значительные изменения происходят в структуре феодальной собственности на землю. Ко второй половине XV века относятся измельчание многих старых феодальных вотчин в семейных разделах. Беднеющие отпрыски вотчинных родов нередко выбывают из состава господствующего класса и поступают на службу в качестве, например, холоху к своим более удачливым собратьям. Да, жизнь заставляла совершать и такие кульбиты. Разрастаются владения монастырей, митрополита, в котором удается получать в дар... Эм как вклад на упокой души или покупать многие водчины. Передача в дар водчины была во многом связана с религиозными представлениями о загробной жизни и распространенным таким вот представлением о возможности отмолить грехи и избежать ада, подарив имущество церкви. Но было и такое, что зачастую такие вклады были вынужденными для водчинников, опутанных долговыми обязательствами по отношению к монастырю. Измельчание, а то бишь и обезземеливание части его противоречило интересам государства. Правительство это видело. Создание единого государства потребовало проведения активной внешней политики, что влекло за собой рост численности войска. Обеспечить его боеспособность можно было только одним путем. Дать воинам земельные владения. Следовательно, были необходимы земельные раздачи, ликвидирующие малоземелья. Как стимул, чтобы люди служили. Вот. Эти раздачи стали возможны после того, как в руки правительства попал обширный земельный фонд, владение новгородских водчинников и дворцовые земли Тверского княжества. В перспективе были и новые приобретения. Но наделение землей на старом вотчинном праве не могло решать э, важнейших проблем. Существовала опасность, что новые водчины уйдут в руки монастырей, и боеспособность войска снова ухудшится. Поэтому, как новгородским Феодалам, выселенным в центральные районы страны, так и московским служилым людям, получившим их владение, было запрещено их продавать и дарить. Эти феодалы переселенные, испомещенные, то есть да, на новые места стали называться помещиками, от слова помещать, да, переселять, а их владение поместьями, то есть поместья при условии несения службы, практически так же наследовались, как и отчины. То есть главным отличием поместья от отчины был, обратите внимание, был запрет продажи и дарения. Вот это, это запрет продажи и дарения. Итак, вот поместная система начинает активно внедряться при, при Иване, при Иване Третьем. Также при Иване Третьем начинает активно внедряться система кормлений, так называемые кормленщики, опять же, ввиду отсутствия денег у государства, только-только вот в 1480 году освободились от ига. Вот. Правительство говорило. Какому-либо там воеводе пойдешь, вот ты там, не знаю, в Смоленскую, или там, не знаю, в Смоленский уезд, или, не знаю, там, в Псковский, в Нижегородский, там, или в какой-либо другой уезд, и будешь ты там нести службу некую, там, военную, административную, судебную, либо еще какую, вот. И будешь ты кормиться за это с местного населения. То есть денег центральное правительство не платило, поскольку казна была пуста. Вот были натуральные, были денежные корма, которые эти кормленщики брали с местного населения. По случаю прибытия в должность, по случаю убытия из должности. Значит, по значит, день Корм в Петров день, 19 июля, пасхальный корм, рождественский корм, на день рождения этому кормленщику и так далее вели они там себя как оккупанты во временно завоеванной стране. Именно так можно сравнить, да? поскольку никакого контроля и учета не было, царила полная бесконтрольность, полный произвол, население их ненавидело, поэтому э, огромная радость была по всей Руси, когда указом от 15 августа 1555 года вся эта система кормлений была отменена, и правительство Ивана Грозного ввело вместо этого для кормленщиков э, единую такую централизованную уже оплату денежную кормленичий окуп тем самым заметно утихомирив их произвол да, умерив этот произвол к радости населения при иване третьем Разрастались и как бы уже органы, аппарат централизованного государства. Продолжала э, работать Боярская дума, появлялись первые приказы, первые упоминания о приказах в 1512 году, но несомненно, что они относятся уже еще к эпохе Ивана III, с конца XV века появляются они. Еще при Василии II выделилась такая правительственная структура, как двор. Княжеский двор. Да? Из нее впоследствии выделялись такие ведомства, как пути, прообразы будущих приказов, да? дворец, казна, которые ведали доходами, внешней политикой. Там хранились государственные документы, государственные печати и так далее. То есть начинает формироваться правительственный аппарат, без которого централизованное государство его функционирование невозможно. Вот, Значит, ну вот о поместной системе я сказал, вот в отли, отличие до да, отводчины, запрет, продажи и дарения. Еще только вот вернусь, скажу, что большая часть первых помещиков это отпуски старых вотчинных родов, имущественное положение которых пошатнулось, а также переселенцы из Новгородской земли. Населяя присоединенные земли давними и потомственными слугами великих князей московских, правительство тем самым создавало форпосты. Базу для освоения этих прежде самостоятельных княжеств. Вскоре в поместье стали в большом, так сказать, количестве раздавать и земли черносошных крестьян. Поместье оказалось больше, чем вотчина приспособлено к поглощению черных земель феодальными собственниками. Перешедшая в поместье земля не меняла своего формального верховного собственника, каковым был великий князь, московский государь всей Руси. Черные крестьяне не сразу осознали изменения в своем положении и не противились так, как при передаче в отчину. Для правительства же отдача черной земли в поместье облегчалась тем, что эта земля в дальнейшем не могла уже перейти к монастырю. Это было невозможно. В первой трети XVI века поместная система охватила уже в той или иной степени все уезды страны. Во многих из них прошли массовые поместные раздачи. Создание единого государства на первых порах несколько даже улучшило положение крестьянства. Прекращение феодальных усобиц, военных действий на территории страны, благотворно сказалось на крестьянском хозяйстве. Крестьяне жившие на землях, принадлежавших ранее новгородским феодалам, после конфискации перешли на более легкое для них положение черносошных. Они стали черносошными, да? то есть улучшилось их положение. Передача конфискованных земель помещикам происходила не сразу, а порой отстояла от конфискации на 30-40 на 40 лет, где-то на полвека. да? А вот, например, крестьяне Двинской земли так и остались черносошными. Однако уже вскоре начинается наступление феодального государства. Возникшая значительно раньше норма, согласно которой крестьянин имел право уходить от своего владельца только в течение двух недель в году, стало теперь общегосударство. Судебник 1497 года установил единый для всей страны срок перехода крестьян. Неделя до Юльевого дня осеннего и неделя после него. Юрий в день отмечался 26 ноября, то есть вот с 19 ноября по 3 декабря. И то крестьянин должен был заплатить 1 рубль пожилого, то есть налога прежнему владельцу. Что такое 1 рубль в 15 веке, я уже объяснял. Это добрый рабочий конь, или это 112 килограммов меда, или 1600 килограмм зерна. Вот так. Это было первое общегосударственное ограничение крестьянской свободы, но еще далеко не закрепощение крестьянства. Вместе с тем, в связи с объединением страны в одно, так сказать, государство, потеряли силу запреты перехода крестьян из одного княжества в другое. Крестьяне из небольших княжеств фактически приобрели право перехода хотя бы в Юрий В отчином и в поместном хозяйстве по-прежнему господствовала натуральная рента, хотя в некоторых местах появлялась и денежная. В очень ограниченных, конечно, количествах. Барщина была еще слабо развита, собственная запашка феодала обрабатывалась, как правило, трудом не крестьян, а холопов. Холопов, получавших от господина небольшой земельный надел и обрабатывающих его землю, называли «страдниками» от древнерусского слова «страда», что означало «сельскохозяйственные работы». Социальное положение страдников приближалось к положению крепостных крестьян. Они имели свое хозяйство, но были лишены свободы. В конце 15 века появляется такая новость, как кабальное холопство. Должник при получении суды, выдавал кредитору заемную расписку, служилую кабалу, обязываясь проценты отрабатывать своим трудом по все дни в хозяйстве взаимодавца. Не получая платы за свой труд, кабальный холоп был фактически лишен возможности уплатить свой долг и освободиться при жизни господина. После смерти владельца, правда, кабальных холопов обычно отпускали на свободу, но лишенные средств к существованию, они часто снова шли в холопы. То есть судьба не оставляла им иного выбора. Нередко кабальными холопами оказывались и недолжники. Поступление в холопство лишь оформлялось кабалом. Могло быть, могло быть просто, разумеется, не от хорошей жизни, добровольное вот это, да, поступление в холопство. Со второй половины XV века продолжалось развитие всех видов ремесленного производства в городе и в деревне. Больше стало профессией деревенских ремесленников. В крупных вотчинах были свои портные, скорняки, кузнецы, гончары, бронники, плотники и так далее. Центрами ремесленного производства были города. Хотя их было мало, примерно 2% жило в городах. Но тем не менее, с начала XVI века число ремесленных специальностей в них уже доходило до 200. Во многих городах встречались целые слободы ремесленников одной специальности. гончарные, кузнечные, например, бронные в Москве и так далее. При общем подъеме ремесленной промышленности отдельные отрасли производства достигали высокого уровня. Таковы были, например, успехи оружейного дела. Например, известно, что крымский хан просил московского великого князя государя всей Руси Ивана Третьего прислать ему доспехи, изготовленные именно русскими, не какими-нибудь, а русскими мастерами. Успехи литейного производства сказались и в военном деле. В конце 15 века в Москве создается пушечный двор, где русские мастера отливали пушки. Подъем каменного строительства позволил на рубеже 15-16 веков осуществить грандиознейшие фортификационные работы в Москве. Строительство новых кремлевских укреплений, а затем и стен Китай-города. Стен Китай-города. На рубеже 15-16 веков несколько расширились экономические связи между городами и областями страны, чему способствовало формирование единого государства. Конечно, важнейшим торговым центром страны, ее торговым так сказать, сердцем, была Москва, а через нее в разных направлениях шли торговые пути. Вместе с тем, повторю, процент городского населения был по-прежнему невелик 2, ну от силы 3%, а в масштабах страны сохраняло господствующее положение натуральное хозяйство. Расширялись торговые и культурные связи России с другими странами, например, с Литвой, с той же, с Польшей, при всей сложности и противоречивости, с Германией, с Италией, с Турцией и другими странами Востока. К этому времени относится развитие денежной системы. денежной системы. Основной счетной единицей был рубль, только, значит, только счетный, потому что монет рублевого достоинства не существовало. Денежный счет имел два варианта. Московский и новгородский. Основной монетой была денька В московском рубле было 200 московских денег, а в новгородском рубле было 216 новгородских денег. 216. То есть новгородская деньга была в 2 раза больше московской. Таким образом, новгородский рубль был в 2,16 раза, 16 раза больше московского. Не утихала классовая борьба Она была направлена не против самого феодального способа производства, а против злоупотреблений отдельных феодалов. В деревне крестьяне перепахивали межи, то есть границы, участков, да, рубили лес во владениях феодалов, были распространены открытые разбои. В городах имели место и открытые выступления черных людей. Так, например, известны Псковские восстания 458, 476 и 1483-86 годов. Ну вот, если еще несколько слов да, сказать о развитии экономики, то вот... По поводу, например, да, по поводу сельского хозяйства. Конечно, на первом месте стояло земледелие. Да? В качестве основного орудия земледельческого труда использовалась одна э, конная двухзубая саха с перекладиной для переворачивания пласта, палицей так называемой. Саха, как правило, имела железный наконечник. Вот это использование усовершенствованной сахи позволяло производить более глубокую вспашку земли, что положительно сказывалось на повышении плодородия почвы. Но в некоторых местах все еще обрабатывали землю с помощью примитивной коловой сахи. Основной тягловой силой была лошадь. Вот. Также применялись и плуги, но широкого такого применения они пока еще не получили. Это объясняется тем, что производительность колесного одноконного плуга была ниже производительности усовершенствованной сахи. А использованию большого плуга препятствовал недостаток тягловой силы в крестьянском хозяйстве. Вот. Для разбивки комьев, например, в северных районах употреблялись деревянные молотки глызобойки, деревянная и железная мотыга. Ну вот, убирали хлеб серпами, которые имели различную конструкцию. Ну вот упомяну, что, мне кажется, это интересный такой момент, что особенно ценились новгородские серпы. Именно новгородские, более высокие по качеству. Обмолачивали хлеб на таку с деревянными цепями, хранили в специальных жидных ямах, а также в сусеках или ларях. Размол зерна производился вручную с помощью жерновов, которые были почти в каждом хозяйстве. Жернова изготовлялись из песчаника, крупнозернистного гранита, известняка. С 15 века стали делать весьма сложные по устройству ручные мельницы, что позволяло регулировать зазор между жерновами. То есть мука стала получаться уже определенного помола, а также стали изготовлять крупу. Продолжало распространяться пашенное земледелие, широко практиковалась двухпольная система, а в ряде мест, как я уже подчеркивал раньше, перешли к трехпольным. В целом урожайность была невысока. Она колебалась от сам полтора до сам 3 или 4 То есть это значит, что на одно зерно, допустим, да, брошенное в землю, получали 3 или 4 новых зерна. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, реже проса, бобы, чечевицу, гречив. В XV веке были известны населению все виды современных домашних животных. Особенно большое значение имели лошади, крупный рогатый скот, свиньи, развивалось птицеводство. Вот еще несколько слов по поводу феодального города. Давно уже известно, что, конечно, города на Руси отличались от а, м, западных. Во-первых, на Западе их было больше. Там был больший процент городского населения. Западный город, он давал свободу недаром была такая поговорка в Западной Европе, что воздух города делает свободным. Человек, проживший в западном городе три года и один день, будучи непойманным, даже крепостной, делался свободным. Да? Они были центрами ремесла, были центрами торговли. Да? Вот, они боролись за свои права, получали там Магдебургское, например, право в Германии, самоуправление. Да? Были города-коммуны, той же Франции, например, независимые от королевской власти и от сеньоров. То есть, разбитое городское самоуправление. Да? В России, к сожалению, ситуация Ситуация обстояла несколько иначе. Город там, вот, например, к 15 веку, во-первых, самих, самих городов-то было не так много. Городское население, как я говорил, не превышало 2-3% города находились в зависимости от крупных там, феодалов, бояр, от великих князей московских, от царей. Не было у них той самостоятельности, той инициативы, которыми славились города на, на, на Западе. Вот это вот полная зависимость от местной или там, центральной администрации. Вот это отсутствие... Самостоятельности у местных жителей, вот это особенность русского города, да? ну вот в 15 веке существовало несколько типов городов. Ну, возникали так называемые своеземские города, которые возникали еще на общинной земле не знавшие над собой власти феодального собственника. Население этих городов долгое время было независимым, не несло никаких повидностей в пользу феодала и управлялось на основе принципов вечевого строя. Типичный пример – Великий Новгород, о котором я уже говорил достаточно подробно ранее. Да? По мере развития феодализма, повторю, на Руси и укрепления централизованной власти, значение таких городов оно падало. Оно падало. Были также э, города, Существовали в XV веке, созданы еще киевскими князьями в качестве военно-колонизационных пунктов на, на северо-восточных окраинах государства. Со временем некоторые стали играть значительную роль и в экономической, и в политической жизни русских земель. Например, Ярославы, Владимир на Клязьме основанный, допустим, в 1108 году, да? вот, Нижний Новгород, 1221 год освоения. Да? Эти города первоначально заселялись дружинниками князя и их челядью, но затем постепенно обрастали торгово-ремесленными слободками. В-третьих, некоторые города выросли на базе феодальной отчины. Ну, Например, Адоев, образовавшийся из Вотчины князей Адоевских, Воротынск, на базе Вотчины князей Воротынских. Алексин, вотчина московского митрополита Алексия и так далее. В этих городах селилась главным образом зависимое от феодала населения, и лишь частично, незначительно, свободные ремесленники и торговцы. Были, однако, и такие города, которые первоначально возникли как своеземские, но в дальнейшем развивались уже на чистой феодальной основе. Например, Москва. Москва, столица, да, которая еще в 8-9 э, веках прошу прощения, была значительным торгово-ремесленным центром, позднее, с 12 века, она стала развиваться как феодальный город на базе боярина Степана Кучки. Первоначально город вотчинного происхождения в экономическом социальном отношении был неотделим от самой водчины, но уже и тогда он вносил в водчинное хозяйство элемент общественного разделения труда, тем самым содействуя росту производительных сил, производительности труда. Городское население все более специализировалось на ремесле. Вот. Вотченик начинает приобретать в городе ремесленные изделия, которые не производились в его хозяйстве, и сбывать с городским жителем сырье и продукты питания. С течением времени он переносит в город и свою резиденцию. Таким образом феодальная вотчина постепенно втягивается в орбиту хозяйственного и политического влияния город. С другой стороны, в самом городе происходит процесс постепенного формирования некоторых групп населения, органически не связанных с водчинным хозяйством. Следовательно, возникает потребность в обмене и внутри самого города. Все это ведет к тому, что выросший в недрах феодальной экономики город становится центром ремесла и торговли. Вот теперь чуть подробнее все-таки о развитии ремесла указанного периода, да? 14-16 веков, все-таки несколько подробнее. Да? Известно, что монгольское завоевание нанесло колоссальный ущерб русскому ремеслу, который особенно сильно пострадал в городах. Были разгромлены и Киев, и Владимир, и Рязань, и многие другие. Да? Но уже с 14 века начинается постепенный подъем промышленного производства. Оживают металлургия. Кузнечные, литейные, строительные, оружейные, ювелирные дела. Растут кадры ремесленников. Накапливается производственный опыт. Создаются новые крупные ремесленные центры в Москве, в Нижнем Новгороде, в Коломне. Большую роль по-прежнему играет великий Новгород. В 15 веке усовершенствуется технология ремесленного производства. Крупные успехи были достигнуты в металлургии, главным образом в новгородских землях. Варка железа производилась в домницах. Крупная домница представляла собой помещение площадью порядка 80 квадратных метров с четырьмя горными по углам. Но были и небольшие по размеру домницы с одной, иногда двумя печами. Воздух нагнетался в печь мехами. В одной только, например, водской петине, принадлежавшей Новгороду, насчитывалось до 200 домниц. Крупная домница потребляла руды до 100-150 кг в день. Эта руда предварительно измельчалась с помощью водяного колеса. Такая домница давала за сутки от 70 до 100 кг готового металла. По сравнению с Добангольским периодом, средняя производительность одной домницы поднялась в 3-5 раз. Железо стали клавлять значительно больше, чем раньше. Это привело к более широкому его применению и распространению. В больших количествах оно использовалось в соливаренье, в судостроении, в производстве земледельческих орудий. Из железа стали ковать пушки и так далее. Со середины 15 века применяется листовое железо в качестве кровельного материала, вместо медных и свинцовых пластин. В закамье производилась добыча серебра. Продолжала совершенствоваться обработка металла. Это тоже важно отметить. Так. Например, важной чертой развития кузнечного дела в XIV-XV веках явилось повышение удельного веса изделий производственного назначения. Кузнецы изготовляли железные буры и трубы для соливарения, цепи, якоря, заклепки для судостроения, лемехи, металлические норальники, топоры для земледельческого хозяйства, ну и так далее. Наряду с этим они по-прежнему выпускали замки, гвозди, светцы и другие мелкие бытовые вещи. Искусство русских кузнецов получило широкое признание не только внутри страны, но и далеко за ее пределами, за рубежом, где особенно ценились, в том числе и в Европе, и на Востоке, особенно ценились так называемые русские замки. замки. В XIV веке возобновилось и получило большой размах литейное дело. Ремесленники лили колокола, медные и свинцовые пластины для кровли зданий, развивалось оружейное и ювелирное дело, появляется чеканка монет. К концу периода были восстановлены некоторые забытые приемы, ювелирной работы, скань, искусство перегородчатой, эмали и так далее. В городах развивалось строительное дело. Новый размах получил плотницкий промысел. Развивалось ремесло каменотеса. После почти столетнего перерыва в русских городах стали вновь возводиться каменные дома. По масштабам строительства каменных зданий, конечно, особенно выделялась столица Москва. Наблюдается рост ремесла, связанного с переработкой сельскохозяйственного -сырья, сырья. Широкое распространение, особенно в новгородской земле, получает кожевенный промысел, который в 15 веке выделяется в самостоятельную ремесленную профессию. Как и кожевенное производство, ткачество в основном развивалось в деревне, но им занимались и в городах. Специальные ремесленники, холщовники назывались они. На рубеже XIV века произошло важное изменение в технике качества. Вместо прежнего вертена появилась ручная прялка. Медленнее развивалось гончарное производство. Его техническая основа долго оставалась консервативной, не менялась. По-прежнему господствовал примитивный, архаичный, медленно вращавшийся ручной круг. И лишь к концу периода, к XV веку, в городах стал применяться тяжелый, с большой инерционной силой вращения ножной круг. К концу XIV века заметно совершенствовалось мастерство, стал более разнообразным ассортимент глиняных изделий. Но в целом, повторю, гончарная отрасль, она отставала. Усиливался процесс специализации ремесла. На базе уже сложившихся ремесел появлялись новые ремесленные специальности. Так, благодаря росту потребностей в металле, произошло обособление доменного дела. Среди кузнецов выделяется, например, группа гвоздочников, оружейники специализируются на производстве пищалей, военных доспехов и так далее. По мере вовлечения ремесла в орбиту влияния рынка, оно постепенно отрывается от земледелия. Ремесленники крупных городов, как правило, уже не вели земледельческое хозяйство. Документы 15 века, да и даже XIV, с несомненностью указывают на то, что, например, многие кожевники, сапожники и так далее порвали напрочь с земледелием, сконцентрировавшись только на ремесле. Но значительная часть населения мелких городов при этом была по-прежнему прочно связана с землей. Городское ремесло в ту эпоху на Руси знало такие формы организации, как артели, концы, сотни, братства, слободы. Артель представляла собой производственную единицу, производственную организацию ремесленников, вызванную к жизни тем, что в одиночку в силу специфики значит, производства ремесленник работать не мог. Возникали артели плотников, каменотесов и так далее. Остальные формы организации ремесла являлись либо сословными, либо территориальными корпорациями ремесленников, однородных, однотипных профессий. Обычно. Ремесленники селились в определенных местах, имели выборных старост, совместно решали свои внутренние дела и группировались вокруг патрональной церкви. Такие формы организации городского ремесла содержали некоторые элементы уже цеха. Да, цеха. Основной единицей городского ремесла была небольшая мастерская, в которой работал сам хозяин, и один-два подручных. В Новгороде и Пскове известно было платное ученичество такой мастерской разделение труда было развито слабо, так как незначительные масштабы работы не позволяли расчленить производственный процесс. Ремесленники не представляли собой социально-однородной массы. Процесс расслоения их усилился к концу XV века. Среди мелких ремесленников появляются наймиты, труд которых находил применение в мастерских, зажиточных мастеров, в городском строительстве и так далее. Кроме того, кадры наймитов, они пополнялись за счет крестьян и беглых холопов, которые спасались в городах от господского гнета. За свою работу наймит получал зарплату, размер которой в первой половине 15 века, как правило, не превышал 6-7 денег в неделю. То есть 6-7 денег в неделю, то есть за день Можно было получить где-то одну деньгу. Да? Что такое одна деньга? Вот, например, такой был исследователь Аристов, промышленность Древней Руси, у него есть работа. Он пишет, что одна деньга, вот в 1455 году на одну деньгу можно было купить полпуда ржи, то есть где-то 8 килограмм ржи, ковригу хлеба или одну шестую часть туши барана. Ну, Прожить, в общем, было можно. Прямо скажем, можно было прожить на эти деньги. Это с одной стороны. С другой стороны, в городах появляются разбогатевшие ремесленники, которые постепенно втягиваются в торговлю, в том числе внешнюю, с Литвой, с Крымом, с Польшей, занимаются расставщичеством. Со временем они превратились в самых настоящих скупщиков готовой продукции. Готовой продукции. Ну вот, несколько слов о развитии также торговли. Монгольское нашествие отрицательно повлияло на положение русской торговли. Огромные массы серебра уходили от полутора тысяч до пяти тысяч килограмм, составлял в год этот большой орденский выход по разным данным. Вот эти массы серебра уходили в Орду, вместо того, чтобы быть материалом для чеканки своей собственной монет Экономические связи были между землями разрушены. Многие города погибли, но с 14-15 веков уже начинается заметное оживление торговли. Торговля. Рост городов, городского населения, развитие ремесла, постепенное вовлечение отчечного хозяйства в рыночный оборот, в рыночную орбиту, все это содействовало развитию русской торговли. Но, конечно, не следует преувеличивать степень ее развития для 14-15 веков. Этого делать не следует. Нужно помнить, что в условиях господства, Натурального хозяйства, возможности для развития товарного производства были ограничены. Район сбыта продукции, например, городского ремесленника, работавшего на заказ, не превышал 50-100 километров в округе. Лишь часть мастеров крупных ремесленных центров Новгорода, Москвы, Владимира работала на более широкий рынок. Развитию торговли препятствовала феодальная раздробленность государства. Таможенные барьеры, феодальные войны мешали налаживанию экономических связей между городами. Купцы должны были на границах феодальных владений платить бесчисленные различные сборы, мыт, тамгу, костку, мостовщину, вещи, гостиное, пятно и так далее. Отрицательно сказывалось бездорожье. Важнейшими путями торговли являлись реки, речные пути. Основными центрами торговли были города. На городских рынках сбывали продукцию ремесленники, приезжие крестьяне, Представители вотчинного хозяйства. Вели торговлю, купцы. Ну, обычно в центре города, часто у стен Кремля, находилась торговая площадь, где шла бойкая торговля, славок, с с вазов, в разнос и так далее. Здесь бывалось, сбывалось все, что угодно. Вы могли бы там найти муку, соль, мясо, рыбу, овощи, мед, металлический промысел, да, изделие металлического промысла, домашнюю утварь, одежду, обувь, украшения и так далее, главную массу владельцев. Лавок составляли ремесленники, которые продавали изделия своего труда. Так, в новгородских пестовых книгах все ремесленники Ивангорода отнесены к разряду торговых людей. Посмотрите, они ремесленники, но они указаны и как торговые люди. Почему? Да потому что они продают продукты своего труда. Совмещают в одном лице и ремесленника, и торговца. В сельской местности роль... Крупных торговых центров играли большие села, которые превращались в экономические центры округи. С 14 века растет торговля между городами, усиливаются экономические связи между отдельными районами страны. Ну вот, Среди статей международной торговли прежде всего следует назвать соль, железо, а также такие товары, которые производились в ограниченном на, э, числе районов, а потребность в них ощущалась повсюду. Например, большое значение имела хлебная торговля, особенно для Новгорода, где вследствие неурожаев часто возникали голодовки, и Новгород зависел от подвоза хлеба из других княжеств крупнейшую роль в торговле играли монастыри например подмосковный троица сергиев вел широкую торговлю хлебом солью рыбой и другими товарами с новгородом с Вологдой, с поволжьем вот, и так далее а заинтересованные в развитии торговли Князья выступали покровителями торговли, предоставляли купцам различные льготы. Вот, например, в борьбе с Новгородом за Двинскую землю, московский великий князь Василий Дмитриевич в 1397 году предоставил двинским купцам право, беспошлиной торговли и другие льготы. Великие и удельные князья, вынужденные считаться с огромным политическим влиянием церкви, давали ей различные торговые привилегии. В частности, метрополичьи Купчины и многие монастыри пользовались правом беспошлиной торговли. Князья договаривались между собой о предоставлении купцам своих княжеств. Право беспошлиной торговли. Как говорили, путь чист без рубежа. Путь чист без рубежа. А в связи с общим экономическим подъемом и усилением внутренней торговли после 300-летнего перерыва к XIV веку в ряде русских княжеств стали вновь появляться металлические деньги, обычные из серебра, реже из меди. На Руси сложились собственные монетные системы, например, Московская, я уже упоминал, Новгородская. В XV веке, веке монеты уже чеканились в 24 городах. В 24 городах почти каждое удельное княжество обзавелось своим монетным двором. Все это с несомненностью говорит о развитии на Руси товарно-денежных отношений.